ведение. Вам суждено стать только тем человеком, каким вы сами захотите себя сделать. Ральф Уолдо Эмерсон. Вы не набор ваших личностных качеств. Тогда кто же вы? Наверняка вы включили эту аудиокнигу, чтобы больше узнать о себе и выяснить, почему вы такие, какие есть. Почему поступаете так, а не иначе? Почему так реагируете на определённые вещи? Почему, несмотря на все свои знания и опыт, вы продолжаете совершать одни и те же ошибки? Как наладить текущие отношения и понять, из-за чего развалились предыдущие? Почему не удаётся оставить в прошлом какое-то неприятное событие? Всему этому есть веская причина. И не случайно вам тяжело понять мотивы своих действий. Дело в том, что вы превратились в зомби. Конечно, мы не имеем в виду, что вы стали ходячим мертвецом, но вы идёте по жизни в зомбиподобном состоянии, на автопилоте, как во сне, закрывая глаза на своё истинное я и то, что происходит внутри вас, как и большинство людей. Наша аудиокнига познакомит вас с синеграммой мощным инструментом самосовершенствования, в основе которого лежит извечная мудрость, направляющая людей к познанию подлинной индивидуальности. Она поможет вам освободиться от защитных механизмов и самоограничивающих шаблонов мышления, раскрепоститься и вырасти. Наш метод показывает вам, кто вы на самом деле, проливая свет на то, кем вы себя считаете. Что такое Инеограмма. Инеограмма сложный и многогранный символ, который соотносится с разными системами познания, в том числе психологией, космологией и математикой. Он лежит в основе высокоточной типологии, которая чётко описывает 9 типов личности и служит смысловой базой для понимания человеческого эго и планирования дальнейшего роста. Как психологическая и духовная модель путей саморазвития, эниграмма помогает пробудиться и увидеть реального себя через искоренение привычек и слепых пятен, которые препятствуют росту и трансформации. Иниграмма включает 9 типов личности, заключённых в 3 познавательных центра, которые определяют наш стиль получения и обработки информации из внешнего мира. Мы думаем и анализируем центром головы. Он доминирует у типов 5, 6 и 7. Их опыт формируется за счёт мыслей. Они обладают аналитическим складом ума и развитым воображением, умеют планировать и разбираться в происходящем, но склонны излишне руководствоваться логикой и абстрагироваться от чувств и эмоций. Мы проживаем эмоции и устанавливаем связь с другими через центр сердца. Он доминирует у типов 2, 3 и 4. Их опыт формируется за счёт чувственных переживаний. Обычно люди этих типов обладают развитым эмоциональным интеллектом и эмпатией, ценят общение и отношения, но склонны излишне сосредотачиваться на образе и боятся отказа. Мы получаем опыт от жизни через органы чувств и центр тела. Он доминирует у типов 1, 8 и 9. Их опыт формируется за счёт ощущений. Указанные типы обычно преданные, ответственные люди, которые ценят правду и честность, но могут критиковать и не любят уступать. Мы теряем равновесие, когда используем один из центров чаще двух других. Эниограмма помогает осознать дисбаланс и исправить его. Каждый из девяти типов на круге эниограммы можно определить по свойству основной стратегии выживания, состоящей из паттернов поведения и мотиваций. Мы бессознательно разрабатываем стратегии для уклонения от боли и дискомфорта во внешнем мире. Если мы воспринимаем себя как сумму всех бессознательных паттернов, то теряем из виду подлинную индивидуальность и понимание своих возможностей. Тот факт, что эти стратегии хранятся на бессознательном уровне, ещё сильнее затрудняет или делает невозможным их понимание и преодоление. Но на самом деле мы представляем собой гораздо больше, чем нам кажется, и энеаграмма помогает это осознать. Каждый из девяти типов личности на круге и неограмме обладает тремя подтипами. В итоге мы имеем 27 типов. Эти подтипы более детализированные варианты оригинальных девяти типов. Они определяются тремя инстинктивными драйвами, потребностями: самосохранение, социальная принадлежность и сексуальное слияние. Каждый подтип демонстрирует, как инстинкты формируют поведение и выражают наши глубинные эмоциональные мотивации. У типов личности эти три подтипа отличаются особыми оттенками. Также среди них есть один контртип, который в каком-то смысле идёт вразрез с общим проявлением личности, поскольку эмоциональная тяга и инстинктивная цель движутся в противоположных направлениях. Чтобы прочувствовать с неограммой удивительные моменты осознанности, нужно сначала определить, какой тип больше всего соответствует вашим личностным качествам и найти подтип, который наиболее точно вас описывает. Непростая задача, поскольку разные типы кажутся схожими, и не исключено, что вы соотнесёте себя с более чем одним из них. Тот факт, что описание типов отчасти относится к бессознательным привычкам или слепым пятнам, ещё больше усложняет задачу. С одной стороны, эти типы личности основаны на довольно простой идее. Мы чаще обращаем внимание на определённые вещи, живя во внешнем мире. При этом то, что мы видим, также определяет, чего мы не видим, и всё это происходит непроизвольно. Это и есть наши слепые пятна. Если мы не осознаём ключевые аспекты своего опыта, то остаёмся слепы к их влиянию на наше мышление, чувства и действия. Вот почему такое состояние можно описать как сон, жизнь в режиме зомби. Чтобы проснуться и выйти из этого состояния, мы должны побороть эго, а также тень, которую оно отбрасывает. Мы должны осознать автоматические привычки, которые образуют защитную эгоистическую личность и всё бессознательное, связанное с потребностью эго защищать себя. Увлечённая самозащитой личность заставляет нас концентрироваться на её потребностях и не даёт испытывать боль или радость, вынуждая жить в полусне. Мы не понимаем, кто мы на самом деле и какие возможности открыты перед нами. Мы подавляем частицы тени, потому что они вызывают боль и ставят под вопрос самовосприятие. Благодаря осознанному подходу мы начинаем глубже понимать себя и восстанавливать целостность. Не заглянув в лицо этим элементам, мы не узнаем своё истинное я. Бессознательные тенденции ограничивают нас. Если мы их не замечаем, то становимся заложниками собственных представлений, страхов о том, что с нами может случиться. или фантазия о том, кем мы могли бы быть. Когда мы выходим за эгоистические границы и активно включаемся в процесс развития, предлагаемый инеограммой, мы пробуждаемся и полностью раскрываем свой потенциал. Появление и пробуждение зомби. Со временем мы приравниваем индивидуальность к эго и создаём ложное я или ложную личность. Каждый приходит в этот мир с уникальным и аутентичным я. Будучи зависимым ребёнком, мы усваиваем стратегии, которые помогают нам адаптироваться к окружающему миру. Мы находим блестящие способы двигаться по течению жизни и защищать своё маленькое существо от огромного мира. Эти бессознательные стратегии определяют принадлежность к одному из девяти типов. Однако вы и ваша личность понятие разного порядка. Личностные качества помогают выживать в детстве, но ограничивают осознанное восприятие всех возможностей взрослого существования. Со временем потребность выживать во внешнем мире принуждает нас понемногу развивать ложные личности, которые замещают реальные. И чем дальше уходит детство, тем сильнее приобретённые защитные паттерны заслоняют истинное я. Мы попадаем в ловушку из невидимых шаблонов и привычек и не можем перерасти то, что глубоко укоренилось в нас. Шаблоны незаметно приобретают прочную твёрдую форму, поскольку помогают нам адаптироваться и выживать иногда в неблагоприятных условиях. Когда мы осваиваемся внутри набора этих поведенческих реакций, мы скатываемся всё глубже в состояние зомби, даже не подозревая об этом. И неограмма помогает понять, как приобретённые в детстве стратегии выживания превращают взрослых людей в зомби. Она предлагает техники осознанного и намеренного пробуждения, которые ведут к обретению истинного я. Мы засыпаем и теряем индивидуальность и огромный потенциал, перестаём замечать внутренние ресурсы для выхода за пределы эго. Мы застреваем на низших уровнях сознания и забываем, что можем выбрать для себя жизнь с высоким уровнем осознанности. Пробуждение к настоящей индивидуальности и путь к расширенному сознанию требует огромных внутренних усилий. Мы должны осознать своё зомбиподобное состояние и активно работать над его искоренением. Мы должны включиться в намеренную, осознанную внутреннюю работу, чтобы очнуться от транса, где ассоциируем себя со своей личностью. Следует постоянно напоминать себе, что нужно присутствовать здесь и сейчас и воспринимать опыт текущей минуты, чтобы преодолеть закренилые привычки эго. Без осознанного усилия мы рискуем остаться зомби на всю жизнь. Многие люди так и живут. Как пользоваться аудиокнигой? В каждой главе описан конкретный план трансформации одного из девяти типов личности. Здесь прослеживается индивидуальный путь от осознания проблемных эгоистических паттернов до процесса самопознания и освобождения от самоограничивающего напряжения. Не обязательно слушать аудиокнигу от начала до конца. Можете перейти сразу к своему типу личности. поиск своего типа сам по себе полезный и познавательный процесс. Во-первых, попробуйте определить его с помощью чек-листов, которые приводятся в начале каждой главы. Подумайте, какой тип полнее соответствует вашим представлениям о себе. Проверьте результаты, погрузившись в глубь себя. Прочувствуйте, что отзывается в вас сильнее всего. Прислушайтесь к мнению людей, которым доверяете. Постарайтесь не отвлекаться от пути развития излишне зациклившись на диагностике и характеристиках. Разрозненные фрагменты полученной информации не дадут окончательного ответа, придётся сложить их в целостную картину. Определив свой тип, вы возможно столкнётесь с нежелательными аспектами собственной личности. Найдите в себе смелость принять их. Некоторым людям концепция инеограммы кажется негативной, как будто их осуждают. Но это не так. И вы не должны осуждать себя. Отнеситесь к себе с добротой. И неаграмма нужна для понимания правды, а это иногда болезненный процесс. Трудиться над пробуждением непросто, и вполне естественно, что вам хочется избежать боли, но её нужно прочувствовать, чтобы проснуться. Каждая глава начинается с аллегории, которая олицетворяет ключевые аспекты типа личности. Затем мы описываем трёхступенчатый путь к трансформации, слепые пятна и болезненные зоны, с которыми вы можете столкнуться. Чтобы помочь вам успешно развиваться, мы разработали конкретные предложения по эффективному использованию новой информации о своём типе. Трансформационная сила и неограммы отчасти исходит от крыльев, типов личности, которые примыкают к вашему на круге неограммы. и стрелок линий соединяющих вас с двумя другими типами на круге. Кончики крыльев указывают на умеренные шаги к развитию, а стрелки направляют к радикальным сдвигам в сознании, которых можно достичь с помощью осознанности и намеренного усилия. Когда вы узнаете о бессознательных тенденциях своего основного типа, то сможете планировать дальнейшие сдвиги в развитии за пределы закреплённых перспектив вашего типа за счёт интеграции положительных качеств примыкающих и противолежащих типов. Так выполнив и воплотите своё истинное я, и значительно продвинетесь на пути к пробуждению. В каждой главе также описан парадокс между страстью, которая выступает как ключевой эмоциональный драйв, и добродетелью, олицетворением высшего уровня осознанности. Страсть в каждом типе отражает вид зомби-зависимости или эмоциональный мотиватор, через призму которого человек воспринимает мир. Добродетель цель на пути трансформации. Вы продвигаетесь вперёд, интегрируя в этот процесс свою тень. тёмные стороны и слепые пятна вашего типа. Исконное значение слова страсть страдание, и ваше пробуждение начинается с осознанного страдания и тяжёлого процесса принятия своей тени. И неограмма помогает нам справляться с трудностями, которые возникают при попытках разбудить свою высшую сущность. Она помогает понять способы нашего функционирования и даёт инструменты, которые открывают глаза на жизнь в режиме лунатика. Все мы превращаемся в зомби, забывая своё истинное я и застревая в ловушке бессознательных привычек. Далее вы узнаете, как каждый из нас может начать уникальное путешествие к пробуждению и познанию своей подлинной индивидуальности. Счастливого пути. И приятного путешествия.